Глава 11: От жизни к смерти. Кроину пришлось пробиваться в буквальном смысле. Исмина не ожидала, что лес может стать такой преградой. Ветки били в лицо, рвали кожу и одежду. Цепляли ноги, и только нечеловеческая сила помогла преодолеть добрую сотню зарослей. Люди сюда бы точно не прошли, а оборотней отпугнул бы запах гнилостных испарений, которые они недолюбливали. Землю покрывал слой гниющей листвы, которая постоянно разлагалась в условиях вечной влажности, отсутствия света и относительной теплоты. Похоже, даже ветер с морозами не могли пробиться сквозь лесную защиту. Оборотни такие места не выносили, и с точки зрения обороны Кроин выбрал временное логово идеально. Вероятно, он прекрасно знал о том, что деревня Гайдахан находится неподалеку. Расчет был на то, что врагов у себя под стенами оборотни искать не будут. А может, хитрый Кроин готовил очередное нападение? Хотя, обнаружив первых вампиров, зарывшихся в листву и землю, Эсмина поняла, что клан переживает не лучшие времена. Атаковать самок, оборотни с детенышами могли либо самые сильные, либо самые безрассудные. А судя по тому, как умно выбрано место для дневного сна, глупыми вампиров Кройна назвать нельзя. Но и на самых сильных они не тянули. На лицах многих виднелись следы истощения. Запавшие щеки, острые сколы, синие губы, на телах не затянувшиеся ранения. Регенерация происходила быстро при одном условии — если есть много крови. Значит, клан тоже голодал. Злорадство, которое первоначально испытала Эсмина, вдруг уступило место неожиданной жалости. Ведь когда-то это была ее семья. Кроен никогда не любил зарываться в землю, предпочитая мягкий бархат и красивое убранство. Когда клан обосновывался в очередном замке, Гробы заказывали у мастеров, если рядом находился город. Если нет, делали сами. И тогда об эстетике думать не приходилось. А во время переходов пользовались тем, что дарила природа. Сейчас глава клана расположился на поляне, поросшей грибами и мхом. Иных растений в условиях вечной темноты вырасти здесь не могло. Он вытянулся на стволе поваленной сосны, укрывшись в лапнике. Можно было просто наломать хвою, но кроин предпочитал устраиваться с размахом. Не было никаких сомнений, что вековую сосну повалил он сам. Что ее века по сравнению с его возрастом? Кроин считался одним из самых древних вампиров. Сколько лет ему на самом деле, не знал никто. Эсмина прошла мимо спящих тел, которыми была усыпана поляна, и присела на ветку рядом с тем, кто ее создал. Лицо Кроина было безупречно. Он всегда казался ей самым прекрасным воплощением совершенства и великолепия. Эту мысль Кроин внушал всем молодым членам клана до тех пор, пока она не становилась их собственной. Эсмина не видела Кроина уже много недель и думала, что сила его влияния на нее ослабла. Но нет. Он по-прежнему был для нее всем, центром мира, смыслом жизни. Протянув руку, Эсмина погладила его по щеке, отметив, что похудел даже сам Кроин. Неужели клан настолько сильно бедствовал? Что могло случиться? Встретили других вампиров? Напоролись на колдунов или люди устроили облаву? Отодвинув жесткий воротничок куртки, она обнажила ему горло, заставив себя думать только о месте. Каким бы прекрасным ни казался Кроин, он прогнал ее. «Как прогнал тебя сейчас Ник?» — прошептал ехидный голос, появляющийся в самое неподходящее время. Но как же он прав? Если все ее гнали, то чем Кроин хуже остальных?» «До этого лица в моей жизни должно было быть другое», — подумала Эсмина, пытаясь вернуть прежний настрой. Годы вампиризма наложили отпечаток на ее внешность. Не все вампиры получали вечную молодость. В Первые десятилетия, да, они становились моложе, ярче, сексуальнее. Но потом зов крови брал свое. «Я смотрю на тебя и вижу грех», — сказал как-то из Мини один бродячий монах-паломник. «У тебя красивое лицо, но ты страшна, как неизлечимая болезнь». Она его отпустила, а потом заглядывала в каждый встретившийся пруд или лужу, пытаясь выяснить, действительно ли стала такой уродиной. В отличие от других вампиров, полуденные сохраняли отражение. Может, поэтому Ник предпочел Гайдахан, которая большую часть времени имела человеческое обличие. Лицо Кроина притягивало, на него хотелось смотреть вечно. «Не было никаких других лиц в твоей жизни», — говорила оно. «Всегда был есть и буду только я». «Я убью его», — сказала себе Эсмина и поняла, что лжет. Она по-прежнему была ребенком Кроина, его созданием тьмы, не имеющим своей воли и желаний а в следующую минуту Кроин открыл глаза. Взгляд вампира вцепился в нее привычно крепко. У тех, кто попадал под его влияние, шансов уйти не было. Эсмина сползла с ветки и опустилась на колени, спрятав лицо в руках. Она искренне раскаивалась и была готова поплатиться жизнью. Засмотревшись на Кроина, она не заметила, как наступил закат. Клан просыпался. — Дурочка моя, ты вернулась? — неожиданно ласково произнес вампир, усаживаясь на бревне. Мы скучали. Его ладонь ласково прошлась по ее щеке, задержалась на горле, но острые черные когти даже не поцарапали кожу. Эсмина ждала приговора. Темное пространство поляны осветилось сотнями сверкающих точек. Какие-то насекомые проснулись вместе с вампирами, поднявшись в воздух и осев гроздями на ветках. Было бы красиво, если бы она не стояла на пороге смерти. Впрочем, не ее ли она ждала? Умереть среди своих в таком прекрасном месте — Было не так уж плохо. Вижу, ты нашла жертву, сказал Кроин, внимательно разглядывая ее. Кто-то согласился поделиться с тобой кровью. Эсмина кивнула, вся похолодев внутри от того, что если Кроин продолжит выспрашивать, она расскажет ему все и про Ника, и даже про Уилли. От осознания этого во рту становилось горько, противно от собственной слабости. К счастью, внимание Кроина отвлекли просыпающиеся вампиры. А когда он снова перевел на нее взгляд, Эсмина осмелела настолько, что схватила его за руку. «Прости меня, господин», — горячо зашептала она. «Мне нет жизни без себя и клана. Убей меня, но прошу, только не прогоняй». «Хочешь обратно?» — ласково спросил Кроин, и Эсмина не поверила своим ушам. Даже в самых смелых мечтах она не могла представить, что он предложит ей вернуться. В тот момент она забыла обо всем, что случилось с ней в эти несколько недель, и обо всех, кого встретила. Конечно, она кивнула. Где-то в голове тоненько вопил голос несогласия, но эсмина быстро его заглушила. Ее примут и все станет прежним. В клане ее не любили, но редко в какой семье родственники испытывают друг другу нежные чувства. А как же Уилли? Кроин защитит ее от мертвого духа, девочка привяжется к кому-нибудь другому. Аник? Ник? Кройн никогда не говорил, что у нее нет сердца. Он любил ее такую, как есть, с черными мыслями и нечистой душой. Все ради этого сделаю», — прошептала она. «Только верни меня к себе. И верну, и от проклятия избавлю». Голос кройно звучал подобно Богу. Да он и им был для неё. «Я всегда мог снять с тебя проклятие, моя милая дурочка. Но мне нужно было тебя испытать. Нам показалось, что твой дух ослаб, и временное изгнание пойдет тебе на пользу. Мы не ошиблись. Ты вернулась и сильна, как никогда прежде». Эсмина слышала его через слово уловила знакомую фразу про дурочку, он всегда ее так называл, а потом про временное изгнание. Все остальное неважно, она действительно была глупой. Как же можно было поверить, что Кройн ее бросил? «О, господин, благодарю тебя за это испытание», — произнесли губы привычные слова. Так говорили все воспитанники Кройна, выжившие после его уроков. Хорошо. Старый вампир кивнул. «Проклятие сложное и снимается только смертью». «Я убью тебя, а потом верну жизнь со своей кровью. Ты согласна?» «Да, господин», — горячо ответила Эсмина, сражаясь с внутренним голосом, который, полузадушенный, бормотал гадкие вещи о том, что ее возвращали лишь по одной причине. Судя по внешним признакам, клан Кроина заметно ослаб и не мог больше пренебрегать ни одним членом, пусть даже нелюбимым, и особенно полуденным вампиром, незаменимым разведчиком и охранником. «Иди ко мне, дурочка». Кроин покровительственно махнул ей и похлопал себя по коленям. Эсмина послушно поднялась и выполнила указания, стараясь заглушить страх. Все, кто сидел когда-либо так укроенно на коленях, имели причины бояться. Хотя бы элементарно боли. Эсмина никогда не думала о том, что чувствовали ее жертвы, когда она их кусала, но догадывалась, что боль лежала в основе. Тех, кому симпатизировала вампирша, обычно завораживала гипнозом, но чаще всего брала свое, не думая. Укус Кройна отличался от укусов других вампиров. Во время любовных игр члены клана иногда позволяли себе кусать друг друга, но Эсмине подобное никогда не нравилось, ее кусал только Кройн, и каждый раз это было чертовски больно. Кройн никогда не церемонился, не стал медлить и на этот раз. Когда его клыки вонзились в шею, Эсмина не сдержала крика. Отвыкла? Кройну не понравилось, он отстранился и недовольно на нее глянул. «Ну и жертву ты себе выбрала», — хмуро протянул вампир. «Слуга темного никогда не сможет насытить своей гнилой кровью. Никогда так больше не делай». Разумеется, он почувствовал кровь Ника. Эсмине она не показалась гнилой на вкус, наоборот, была божественной. Но с Кроином не спорили. Зато теперь глава клана разозлился. «Придержите ее, распорядился он, и в плечи Эсмины тут же вцепились сильные ледяные пальцы. Она и подумать ничего не успела, как Кроин разорвал ей горло. Так поступали с теми, кого хотели наказать. Кровь Ника не просто его разозлила, она буквально взорвала старого вампира яростью. Умирая, Эсмина видела лишь его красные глаза, налитые гневом. Просыпаясь, она встретила их же, и цвет глаз не изменился. Это было плохим знаком, во рту ощущался привкус крови, и это была необычная кровь. Кроин влил в нее свою жизнь — И теперь она ядовитыми струями расползалась по венам Эсмины. Где она пребывала, сколько минуло времени и что успело произойти, пока ее сознание плавало в небытии, осталось за гранью. Эсмина переполняла боль, которая вытеснила все остальные чувства, мысли и образы. Странно, но разорванная шея больше не болела. Нестерпимая боль ощущалась равномерно по всему телу, и Эсмина догадывалась, что причиной была кровь Кроена, настолько же древняя, насколько и сильная. Только она и смогла перебороть ведьми на проклятие. Эсмину окружали сёстры, в их глазах привычно светилась притворная любовь. Они только что закончили перевязывать ей горло и запястье. Похоже, Круин крепко на нее разозлился, раз так порвал. Они по-прежнему находились в лесном сумраке, а значит, клан никуда не торопился. Поймав ее взгляд, одна из сестер сказала, «Мы здесь уже три дня сидим и еще столько же пробудем. Я вся извелась». Ты сейчас молодая, новая, толку от тебя в битве и раньше не было, а сейчас и подавно никакой не будет. Эсмина сжала кулаки и поняла, что за перемены в себе она ощущает. Сила столетнего вампира ушла, она была новичком, пусть и опытным, но слабым, как человек. «Спасибо», — пробормотала она, коснувшись повязки. О том, что Эсмина потеряет силу, Кроин не предупредил, но главное, что проклятие, которое давило сверху, будто крышка гроба, она больше не чувствовала. Похоже, метод кроина работал Больше можно и потерпеть. Главное сейчас не злить сестер, которые, кажется, только и ждали повода отыграться. Ничто не было забыто. «Проклятые оборотни!» — пробормотала другая сестра, ковыряя рваную рану на ноге. «Без крови я скоро бесконечности останусь». «На вас напали?» — спросила Эсмина. Впрочем, судя по состоянию клана, могла бы и догадаться. Взгляд, сидевший рядом сестры, говорил о том же сучка Гайдахан со своими медведями устроили на нас засаду неделю назад, — протянула третья сестра, которая лежала на ветке дерева наверху. — Плохо, что тебя с нами не было, многих перебили. Вот Кройн и решил вернуть тебя обратно. Думали искать, а ты сама нашлась. Эсмина пропустила обидные слова, так как верила, что Кройн ее вернул из любви, а не по необходимости, и уточнила. — Вы поэтому рядом с деревней Оборотней остановились. Хотите отомстить? «Как мы можем мстить в таком состоянии?» — взвелась первая вампирша. «У нас ни один боец на ногах не держится». «Самки такие сильные?» — удивилась Эсмина. В клане Кройна имелся особый вид вампиров, которых называли бойцами. С ними редко кто связывался. Может, медведицы тоже как раз из таких. «Причем тут самки?» — фыркнула сестра на дереве. «Они тоже бойцов привели?» «Отборные оборотни медведи злые и сильные. У нас не было шансов». «Наверное, это мужчина из другого племени», — предположила Эсмина. «Ведь кроин убил всех самцов из клана Гайды». «Кто тебе такую чушь рассказал?» — фыркнули сразу несколько сестер. «Он убил Гохра и с тех пор скрывался, потому что знал, что Гайда будет мстить. За те недели, что тебя не было, мы не то что на оборотней, даже на человеческие деревни не нападали. Кроин очень спешил, хотел успеть до снегов перейти в северные горы. И вот мы застряли». «Что же такое получается?» — Гайдахан ей солгала. Но Ник ведь подтвердил, что мужчина-оборот не убита. Они лгали ей оба? Или, может, вранье скрывалось в лживых словах ее сестер? Эсмина запуталась. Возвращение в клан казалось таким заманчивым. оно обещало решить все проблемы и избавить от вопросов. Но она пробыла в статусе нового вампира не больше десяти минут и уже погрязла в сомнениях. К счастью, вовремя появился Кроен, потому что еще немного, и Эсмина стала бы задавать терзающие ее неудобные вопросы вслух. А так как сестры по-прежнему к ней не благоволили, их встреча могла бы закончиться чьей-нибудь смертью. Со всей вероятностью проиграла бы Эсмина. В «Полночь мы выступаем», — объявил глава клана под всеобщее одобрение. «Но сначала закончим одно дело», — его пылающий взгляд остановился на Эсмине. «Ты снова с нами. Я снял с тебя проклятие. Остался лишь один ритуал, который окончательно убедит меня в твоей преданности». Едва Кроин намекнул, что он в ней сомневается, и Ясмина едва не разрыдалась. Все, что произносил Создатель, воспринималось крайне драматично либо с трагедией, либо с восхищением и ликованием. Да, она все, что угодно сделает, лишь бы он в нее снова поверил. Видимо, Кроин прочитал в ее глазах то, что хотел услышать, потому что, не став дожидаться, ответа произнес. «Убей первую жертву, напейся досыта, забери каждую каплю крови». «Сделаю, господин», — с воодушевлением заверила его Эсмина. «Первый встретившийся человек мой. Скорее бы наступила полночь». «Не нужно никого искать», — хищно улыбнулся Кроэн. «Мы поймали для тебя первую жертву. Несмотря на то, что многие члены клана давно голодают, было решено отдать человека тебе полностью. Прими наш дар». От такой щедрости Эсмина едва ли не расплакалась в ответ. Кроэн умел делать ее сентиментальной. Она знала о таком ритуале. Для новичков всегда ловили первую жертву, которую новообращенный вампир убивал на глазах всего клана. Это было первое испытание. И хотя Эсмину нельзя было назвать неопытным вампиром, старая добрая традиция умиляла. Голод проснулся моментально, она облизнула от клыки и с жадностью уставилась на человека, повисшего кулем в сильных руках кройна. Старый вампир глядел на нее с непонятным предвкушением. Будто он, а не она, должен был сейчас отведать крови. Когда сдернули мешок с головы жертвы, Эсмина не сдержала удивленного выдоха, потому что кроин держал Доминика Пятого. И колдун выглядел чуть лучше мертвеца. Его не кусали, но поколотили изрядно. Видимо, без сопротивления чернокнижник не сдался. Один глаз едва выглядывал из-под набрякшего синяка, другой смотрел привычно дерзко, прямо на Эсмину. Рот колдуну тщательно завязали, боялись речевых заклинаний. Руки и ноги у него тоже были связаны. «Где вы его поймали?» — охрипшим голосом спросила она. К вопросу хотелось добавить еще один, терзавший ее куда сильнее первого, что с Уилли. Если поймали Ника, значит, на деревню напали. Хотя сестры утверждали, что атаковать оборотней в ответ они не собирались. У Эсмины шла кругом не только голова. Весь мир плыл и бледнел перед глазами. «Убей его, моя дурочка!» — прогремел голос кроена. «Докажи, что ты принадлежишь только мне». Когда она подошла, Ник задергался, замучал. Он смотрел на нее с таким отчаянием, что ей захотелось вытащить кляп, чтобы услышать его последние слова. Протянув руку, Эсмина взглянула на Кройна и, дождавшись кивка, выдернула скомканную ткань из рта чернокнижника. Кроин, и столпившиеся вокруг вампиры напряглись, ожидая колдовской атаки. Но Ник будто их и не замечал. Он видел только Эсмину, и слова его предназначались лишь для неё. «От жизни к смерти» и от смерти к жизни. Для всех собравшихся сказанное прозвучало бессмыслицей, но Эсмину будто второй раз за вечер обескровили, а потом снова вернули жизнь, смысл и память. Не всю, но вырвавшийся из недра забытья отрывок воспоминаний был подобен удару молнии. Она уже слышала эти слова когда-то очень давно, вечность назад, и говорил их ей тот же голос, с тем же оттенком, с той же страстью. Обладатель голоса любил ее. А она любила его. Исмина подошла так близко, как могла. Осторожно взяла несопротивляющегося Ника за голову, запрокинула ее, открыв горло и стараясь не смотреть в глаза, которые ее искали. Зато она взглянула на Кроина. Старый вампир торжествовал, не подозревая, что в ответ на него смотрит смерть. Она наклонилась к горлу колдуна, но закончила движение совсем в другом месте. Кроин действительно не ожидал подвоха. И катаки готов не был. Эсмина вонзила клыки ему в шею, схватила за волосы, не давая отстраниться, почувствовала, как кроин, бросив Ника на землю, вонзает когти ей под ребра, но хватку не ослабила. Внезапная ненависть придала силы и помогла закончить начатое. Чувствуя, что кроин рвет ей плоть, пытаясь добраться до сердца, Эсмина рывком подалась вперед и оторвала Создателю голову. Падали они уже вместе, теряя сознание. Эсмина увидела такие галлюцинации, какие вряд ли могли присниться даже в кошмарах. Казавшееся совершенным, лицо Кройна преобразилось. Его голова упала недалеко от нее, и на Эсмину глядел небезупречный красавец, но обезображенный древностью старик. «Наверное, я такая же», — подумала она, чувствуя, что умирает вовсе не от ран Кройна. Вокруг корчились в смертных муках братья и сестры. Когда погибал глава клана, за ним часто следовали те вампиры, чье сознание успело с ним сродниться. Выживали лишь новички. Но Эсмина новичком не была. По своей природе она давно срослась с тем монстром, из которого сейчас вытекали последние капли крови и жизни. Увиденное напоследок и вовсе казалось бредом, ломая ветки и гигантские стволы деревьев, на поляну стали медленно выходить медведи. А так как своими немаленькими телами они проделывали солидные бреши в Чищобе, то сверху на них падали лучи света, делая их похожими на огромных косматых ангелов, спустившихся с неба. Во главе медведей-оборотней двигался и вовсе чудной зверь. Он был похож на кота без хвоста, только раз в сто превышающего размера обычного котяры. Знакомые жёлтые глаза остановились на эсмине, переместились на связанного Ника и хитро прищурились. У Остина тоже оказались свои секреты. На шее огромного котяры сидела маленькая девочка и весело махала ей рукой. Обилие умирающих вампиров, разорванное тело кроина истекающая кровь Эсмина, ее совсем не смущали. Последний взгляд эсмина подарила Нику. «От смерти к жизни», — прошептала она слова, брачной клятвы, которую когда-то давно произносили губы другой женщины в другой жизни.